Глава 16 Алекс На день рождения к мистеру Харди я ехать не собирался, чтобы лишний раз не видеть ее, но Итан умеет быть убедительным. Докатился. Я уже избегаю свою лучшую подругу, без общения с которой буквально месяц назад не мог ни дня прожить. «Что же ты сделала со мной, Келли Харди?» Подъехав к загородному дому семьи Харди, я заглушил двигатель. Выходить не хотелось, и я до последнего сидел, облокотившись руками обруль и прислонившись к нему лбом, пока не услышал стук в боковое окно. Я повернул голову и увидел стоящего возле машины Итона. Брови его сползли к переносице, выражая недоумение от увиденной картины. Я открыл дверь и вышел на улицу. Рядом с Итаном стояла его супруга, Джессика. «Что это было?» — недоверчиво произнес Итан. «Его состояние было понятно. Я всегда с большим удовольствием посещал их дом и очень уважал их родителей. Поэтому я решил соврать своему другу. И тебе привет, дорогой друг. Просто устал сегодня. Решил пару минут вздремнуть. Джессика, привет. Рад видеть тебя». Я поцеловал ее в щеку. Я отошел на прежнее место. Итан усмехнулся. «Будем считать, что я поверил. Ладно, позже разберемся с этим. Пойдем». «Джессика, как ты его терпишь? Он же невыносим». Шутливо поддел я друга. «Люблю его. Я бы и рада найти кого-то менее упрямого. Но он каждый шаг мой контролирует. Скоро, наверное, даже в туалет будет со мной ходить». Подыграла она мне погладив свой округлившийся живот. «Ну-ну, поплачьтесь друг другу!» итон развернулся и пошел в сторону дома. Я предложил Джессике свою руку для опоры, и она вложила в нее свою. Миссис Харди встретила нас, как всегда, очень радушно. Обнимала, целовала и сходу расспрашивала обо всем, приговаривая, что мне тоже давно пора обзавестись женой и потомством. В этот момент я был уверен, что в ее голове уже мелькали возможные кандидатуры в мои жены, дочери всех ее многочисленных подруг, коллег и знакомых. Главной своей миссией она считала сделать всех вокруг счастливыми. В холл вбежала молодая девушка, внешний вид которой был схож с семьей Харди, и, визжа от восторга, запрыгнула на Итона, обхватывая руками его шею, а ногами талию. Она целовала его лицо и крепко сжимала в объятиях. «Линда, я тоже очень рад тебя видеть, но ты меня сейчас задушишь. Родители или Келли тебя откачают!» Услышав имя любимой женщины, мое сердце пустилось отбивать ритм. «Значит, она уже приехала». Женщины, встретив нас, велели идти на задний двор, а сами ушли на кухню. Как только мы вышли на улицу, я стал изучать присутствующих, желая найти среди гостей одного единственного, самого важного для меня человека. Она стояла спиной к нам. Рядом с ней стоял Джереми. В моей груди кольнула ревность. Я рассердился. Хотя было непонятно, на что я надеялся. Врешь, Алекс. Себе врешь. Надеялся, что она будет одна. Надеялся провести хоть немного времени с ней наедине. Раньше надо было думать, ты сам во всем виноват. Только ты и никто другой. Дурацкие мысли, как я устал от них. И Я постоянно думал о ней, о нас, о том, как глупо просрал свое счастье, о том, что не дорожил, принимал как должное, не желая увидеть то, что было под самым носом. Итан заметил перемену моего настроения и притормозил, дернув меня за локоть. «Да что с тобой творится?» «О чем ты?» «Я вижу, Алекс. Не держи меня за дурака!» Он рассердился и в ожидании ответа уставился на меня. Но что я мог ему сказать? «Итан, не лезь в душу. Там темнота. Многие вещи я и себе объяснить не в состоянии». «Ладно». Поговорим позже. Пойдем поздравлять отца. Там Келли с каким-то мужиком стоит. Заодно узнаем, кто он. Это Джереми Милс. Ты его знаешь. Что он здесь забыл? Твоя сестра работает у него. И они встречаются. Я произнес это недовольным тоном. А Итан нахмурился, то ли вспоминая его, то ли волнуясь за свою сестру. А может, и все сразу. Она же встречалась с тобой. Встречалась. Прошедшее время. Видишь, ты и сам все понял. Алекс, я набью тебе морду. Хватит говорить загадками. Теперь ты просто обязан мне все рассказать. Мы идем поздравлять мистера Харди. Я двинулся в сторону именинника, показывая тем самым, что разговор окончен. И Итан последовал за мной. Зная его упрямство, Он от меня все равно не отстанет, пока не вытрясет из меня все, что его интересует. Подходя ближе, я увидел сдвинутые брови мистера Харди и услышал отрывок фразы Милса. — А вот за чувства вашей дочери я отвечать не могу. — Значит, в любви она ему не призналась. Это немного радует. Келли обернулась и побледнела. Она подошла к Итану и поприветствовала его. Обсудив с ним общие вопросы, она подошла ко мне. От легкого прикосновения ее губ к моей щеке мое сердце исполнило кульбит. «Черт, я схожу с ума. Я занимался сексом с этой женщиной два раза и не чувствовал того, что творилось со мной сейчас от ее невинного поцелуя. В отличие от меня, она, похоже, не чувствовала ко мне ровным счетом ничего». Подняв на меня глаза, она спокойно попросила об одолжении. «Привет, Алекс. Познакомь, пожалуйста, Джереми с Итаном, а я пока схожу поздороваться с сестрой и Джессикой». Следующий ее поступок разбудил во мне очередной приступ ревности. Она подошла к Милсу, обвела руками его шею и назвала его «дорогой». Он ответил ей в той же слащавой манере, и Келли упорхнула в дом. Я подавил в себе эмоции, поздоровался со всеми за руку и поздравил мистера Харди с днем рождения, пожелав всего самого наилучшего. Все это время Итан бросал на меня внимательный, изучающий взгляд, явно пытаясь что-то понять. Спустя некоторое время, когда это стало уместно, он потащил меня вглубь сада и указал на скамейку жестом руки. «Рассказывай, Алекс!» — грозно требовал он. Что ты хочешь от меня услышать? Что происходит между тобой и моей сестрой? Она бледнеет при виде тебя, ты бесишься. Выпитый ранее алкоголь и отсутствие Келли поблизости немного успокоили меня, но Итан решил опять нарушить такое ценное для меня в последнее время состояние. Ну, раз хочет все знать, пусть слушает. «Я люблю твою сестру», — сказал я тихо. И нервно запустил руку в волосы, слегка их. «Почему тогда она с ним, а не с тобой?» «Потому что я идиот!» «Это я знал, Алекс, но понятнее не стало. После нашей с вами последней встречи в баре мы с Келли начали встречаться, но между нами была дружеская любовь. Я помог ей устроиться в клинику Милса, познакомил их, и между ними прошла искра. Потом он ее поцеловал. И она мне рассказала, что почувствовала отзыв своего тела, желание и страсть к нему. И я ее отпустил, позволил чувствовать, не беспокоясь о наших отношениях. На тот момент и у меня тоже был интерес к другой женщине. Я глубоко вздохнул и продолжил. Так мы с Келли расстались и договорились, что если не получится любви с другими, вновь будем вместе. Когда я занимался сексом с Роксаной, я назвал ее Келли, и дальше одного раза наши отношения не зашли. Мы поняли, что нам это не нужно. Ей нужна была помощь. Я помог. Я сидел на скамейке, опустив голову, а Итан внимательно слушал продолжение моего рассказа. Мое подсознание знало о моих чувствах, и даже находясь с другой, мысленно я был с ней, с Келли. После этой ситуации с именем я разговаривал с Диланом, и он открыл мне глаза. Не знаю, почему я раньше не видел или не хотел видеть очевидного. Может, боялся потерять ее как друга. Не знаю, черт возьми, не знаю. Я понял, что люблю ее, безумно люблю. Жить без нее не могу. И сделать уже тоже ничего не могу. Я обещал не мешать ей. А сейчас мы практически не общаемся с Келли. Ни одним отношением не нужен третий лишний, и я остался в стороне. Когда я вижу их вместе, во мне все кипит, я медленно схожу с ума, а они таскают меня на совместные свидания, отказаться от которых я тоже не могу, чтобы не возникло вопросов. Я не мог больше сидеть на месте, подскочил, прошелся туда-сюда и встал напротив Итана глядя на него сверху вниз. «Вот такой я мазохист, друг. Хожу на свидание вчетвером и смотрю на их чувства, сгорая изнутри, успокаиваю себя лишь тем, что я вижу ее и знаю, что она счастлива». И я сел обратно на скамейку и замолчал, глядя в одну точку. Итан тоже молчал, видимо, сказать ему было нечего. Прошло какое-то время — То, что сказал мне Итан, я услышать никак не ожидал. «Говоришь, любишь ее?» «Безумно». «Так борись за свою любовь, а не ню не распускай. Алекс, это твоя жизнь. Не надо никого слушать. Живи, как чувствуешь, а не как надо. Я восемь лет счастья проебал просто из-за того, что не стал бороться за любовь, думая, что ей это не нужно. Не повторяй мои ошибки». Ведь именно ты, когда я вернулся из Нью-Йорка, назвал меня мудаком и вправил мне мозги. Я удивленно посмотрел на него. Ну что ты так смотришь на меня? Странно слышать это от человека, который запрещал мне приближаться к своей сестре. Ой, Алекс, серьезно? Ведь если бы ты захотел, насрать бы тебе было на все, что я тебе говорил. Итан, я не могу разрушить их счастье из-за своего эгоизма. «Просто соберись с духом и поговори с ней. Спроси, что она чувствует и к кому, несмотря на то, что ее ответ может тебе не понравиться и может быть больно. Только так ты сможешь вылезти из этой ямы и понять, как жить дальше». Он сделал небольшую паузу, замолчал ненадолго, выдохнул и продолжил. «Алекс, я всегда поддержу тебя. Мы же друзья». И прости, если я как-то повлиял на развитие ваших отношений. Просто я идиот и такой же эгоист, как все, который боялся потерять дорогих мне людей. Нет, друг, единственный идиот здесь я. Итан поднялся на ноги и встал напротив меня. Мы заключили друг друга в братские объятия и вернулись на вечеринку. Весь оставшийся вечер я провел в раздумьях, а вернувшись домой, Морально настраивался на завтрашнее свидание.